Глава девятая Во всех трех комнатах, полных солнечного света, было людно. По рукам адъютантов ходили листки с первым воззванием Деникина, отпечатанные в походной типографии кубанского правительства. Новый командующий, обращаясь к офицерам и казакам, призывал к дальнейшим самоотверженным подвигам и уже рисовал перспективы ближайшего будущего в радужных красках. Сегодня на рассвете, — сказал Деникин, — подойдя к Маркову, прибыла группа посланцев из Кавказского и Армавирского отделов. Там кубанцы взялись за оружие и в ряде хуторов упразднили советы, а в ейском отделе, в станице Новощербиновской и в станице Назамаевской настоящее восстание, идут бои. Кубанцы образумились. В казачьей массе появилась воля к сопротивлению большевизму, Ну как же при таких обстоятельствах не выступить с радостным воззванием? Марков слушал Деникина как больной лекаря, обещающего скорое выздоровление. «Забрежжил свет из севера», — продолжал воодушевленный Деникин. «Получено сведения о серьезном движении на Дону. Отряд походного атамана Попова, ушедший в калмыцкие степени, погиб. Донские казаки тоже начали подниматься». Теперь члены кубанского правительства настаивают на том, чтобы мы повернули на помощь казакам Кавказского отдела или, по крайней мере, направили хотя бы четыре сотни казаков и четыре черкесов под командованием Покровского в Лабинский отдел. Лабинцы тоже восстали. Командующий взял Маркова под руку. Пойдемте, Сергей Леонидович, в комнату Романовского. Обдумаем и решим ряд назревших вопросов. Все, что сейчас услышал Ивлев, ободряло его. Может быть, и в самом деле черная полоса неудач минула? Вот воззвание командующего полно надежд. Он уже видит конец бедствиям. А вообще человек так устроен, что он никогда не бывает настолько несчастливым, чтобы не мог стать вновь счастливым. Ивлев закурил и вышел во двор. В глубине палисадника на низенькой скамье сидел, греясь на солнце, Радзянка. К нему подошли Дюрасов и Ковалевский. — Вы знаете, — сказал Дюрасов, обращаясь к Радзянка, офицеры негодуют на вас. — Почему? — Чем я заслужил их нерасположение? — обеспокоился тот, надев на седую большую голову шапку. — Они считают, — живо объяснил Ковалевский что вы повернули корабль России к крушению. Утверждать нечто подобное — это совсем не знать истории февральских событий семнадцатого года, — горячо парировал Радзянка. «Но вы же испугались безоружных толп питерских рабочих», — напомнил Дюрасов. «Не я, а князь Голицын как председатель правительства. Он со своими министрами ушел в отставку в самый критический момент истории». — А кто настоял на отставке кабинета министров? — спросил Ковалевский. — И разве не вы, господин Радзянко, уверяли генерала Русского, что переворот будет совершенно бескровным, безболезненным и без ненужных жертв? — добавил Дюрасов. — В результате ваших настояний просьб, — подхватил Ковалевский, генерал-адъютант Русский отменил приказ об отправке военных частей в Петроград. — Да, надо было прекратить посылку войск, так как все равно они не хотели действовать против народа, — подтвердил Радзянка. Значит, правы наши офицеры, когда говорят, что вы потворствовали толпе. Да и сам я видел, как вы с высокого крыльца думы кричали «Проклятие царизму!» Вы утверждали, что ненависть к династии дошла до крайних пределов». Ивлев видел, как дружное нападение офицеров ошеломляюще подействовало на бывшего председателя Государственной Думы. С каждой минутой Радзянко все более растерянно и нелепо оправдывался, причем напирал на то, что в Петрограде стихийно началась настоящая революция, был разгроблен арсенал, рабочие Питера растащили из складов арсенала 40 тысяч винтовок, сожгли здание окружного суда, разгромили все полицейские участки, и если бы Государственная Дума разбежалась, Петроград был бы отдан безбрежной анархии. — Ну а зачем вы заявили генералу Русскому, что единственный выход для императора Николая II — это отречься от престола? — перебил Дюрасов. Но и генерал Алексеев писал Русскому, выбора нет, и отречение должно состояться. Вы — Потребовали через Алексеева, чтобы главнокомандующие фронтов настояли на отречении? — спросил Ковалевский. — Нет, не я, а сам император, — велел Алексееву запросить мнение главнокомандующих, — уточнил Родзянко. И все они единодушно ответили, что для блага Родины Его Величеству нужно отречься. Больше того, Алексеев и Лукомский составили в ставке текст отречения и прислали его на станцию «Дно». И все-таки отрекли царя не генералы, а вы, председатель Государственной Думы, запальчиво заявил Дюрасов. Потом, когда государь отрекся 2 марта в пользу брата, вы говорили великому князю Михаилу Александровичу в его же доме на Миллионной улице о необходимости для спасения Отечества не принимать царского скипетра в руки. Радзянка, словно боясь, что офицеры начнут бить его, торопливо поднялся со скамьи. Вы обманули русского, Алексеева, напугали Михаила Александровича, отрекли царя, и Николай II должен вас проклинать. Не унимался Дюрасов. Нет, император не будет проклинать меня. Радзянка отрицательно мотнул головой. Отдавая отречение русскому, он сказал Единственный, кто честно и беспристрастно предупреждал меня и смело говорил мне правду, был Радзянка. «Это он вашу искусную ложь принимал за правду до последней минуты своего царствования», — воскликнул Дюрасов. «Если бы вы не отрекли его прежде времени, Россия закончила бы войну полной победой над Германией, и мы сейчас, может быть, ходили бы по Берлину, а не по этой захолустной станице». «Наконец, позвольте спросить, кто вскормил на своей груди гаденыша-провокатора Александра Федоровича Керенского». Только благодаря вам этот фигляр и болтун выскочил на пост председателя Временного правительства и своими действиями разложил русскую армию. — Да, никто не принес столько вреда России, как вы и ваш Керенский. Ковалевский ткнул пальцем в грудь Радзянко. Широкое отудловатое лицо бывшего председателя Государственной думы побелело. — Простите, господа офицеры но я не могу больше выслушивать вашей резкости, — дрожащим голосом пролепетал Радзянка. и Ивлеву стало жалко старика. — Друзья, нельзя же так, — сказал он, обращаясь к офицерам. — А разве можно, чтобы по милости таких горе-деятелей мы обливались теперь кровью? — снова вспыхнул Дюрасов. — И они еще под нашим крылом прячутся от того чудовищного, что сами породили политическими интригами, словолюбием, властолюбием, алчностью, неумением править государством. Ну что об этом толковать в поздний след, примиряюще заметил Ивлев. Друзья, отпустите господина Радзянка. Идите, Михаил Владимирович, в штаб от греха. Ивлев решительно встал между офицерами и стариком. Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы вдруг на крыльце дома не появился Деникин. «Ваше превосходительство!» — взмолился Радзянка, дрожа двойным отвисшим подбородком. «Мне очень тяжело жаловаться, но все же решил сказать вам, что ваши офицеры считают меня главным виновником революции и всех последующих бед, возмущаются моим присутствием в армии, Скажите, Антон Иванович, откровенно, если я в тягость, то останусь в этой станице, а там видно будет. Деникин укоризненно взглянул на офицеров, взявших под козырьки, потом раздельно, чтобы они слышали, сказал. — Успокойтесь, Михаил Владимирович, я пресеку все эти выпады. Вы, как опытный государственный муж... Еще послужите нам в деле восстановления государственности. А кто главный виновник революции, это решит беспристрастный суд будущего.